Глава восьмая. После созвона с обществом ветеранов к нам на собеседование прибыло еще семнадцать человек. Агафья Петровна переговорила с ними, после чего с каждым был заключен договор и выделен лечащий артефакт. архи Васильевич наделал их уже достаточное количество, чтобы обеспечить всех жителей усадьбы Свиридовых. Бойцы прибыли опытные, много чего знающие и умеющие, вот только никто из них не мог сейчас стать телохранителями. Возможно, недельки через две, когда артефакты подлечат их. Но сейчас пока максимум, что они смогут это помочь в обороне. Но и это неплохо. Это прям даже хорошо. Оборона нам сейчас очень нужна. Я видел, как майор Барс, пообщавшись с принятыми гвардейцами, повел их показывать наши земли, которые им придется охранять. После чего назначил командира а остальных отправил до ужина заниматься физподготовкой. А сам с этим командиром и еще с двумя от бывших рабочих предеевской складки и тех первых гвардейцев, которых я набрал в общежитии, где я раньше жил, устроили совет. Естественно, на этом совете были и барон с баронессой, и я, и Петр, потому что решалось, как выстроить оборону. Никто из нас не сомневался, что этой ночью будет нападение, причем гораздо большими силами, чем в прошлую ночь. «Хочу обратить особое внимание!» — Нам нужны трофеи, поэтому нужно проинструктировать бойцов, чтобы они действовали аккуратнее, — сказал майор Барс, и я прям зауважал его. — Это само собой. Ради трофеев постараемся, — согласился вновь назначенный командир нового отряда гвардейцев. — Его я зауважал тоже. — Можно было и не говорить об этом, — заметил командир бывших работников Придеевской складки. — Красава, что сказать. Что касается командира отряда из общежития то он только усмехнулся, даже говорить ничего не стал, лишь показал большой палец. «И да, он тоже наш человек. Отлично у меня гвардейцы. Трофеи – это вообще святое. Однако трофеев может быть значительно больше. А потому я прочистил горло, привлекая внимание. Нам нужно вот о чем подумать», – сказал я, когда все взоры были обращены ко мне. «Оборона – это, конечно, очень здорово, но нам нужно подумать и о том, чтобы атаковать усадьбу герцога Придеева». После моих слов в кабинете, где шло совещание, повисла тишина. А я поспешил добавить. «Я не говорю, что нападать надо прямо сейчас. Но мы же объявили войну. Логично, что надо атаковать». «Логично-то логично», – логично, задумчиво проговорил барон. «А ведь этого от нас меньше всего ждут». «Вот именно», – подтвердил я. «Если уж воевать, то на территории врага». «Если делать все по правилам ведения войны, то мы должны обеспечить безопасность жителей города» задумчиво произнес майор Барс. «А для этого должны оцепить район города, где будут происходить военные действия, развесить объявления. Я к тому, что подготовки столько, что наше нападение не будет неожиданностью для герцога». «Ну так мы можем сделать это так, чтобы герцог и его люди не восприняли нас всерьез, а простые жители все поняли и эвакуировались из зоны боевых действий», пожал плечами Петр. «Еще одно письмо?» по-деловому спросила Агафья Петровна. «Ага», кивнул Петр. Архив Васильевич уже доставал все необходимое для письма. Через некоторое время он зачитал вслух текст, составленный всеми нами. Текст объявления о нападении гласил «Ваша светлость, герцог Валерий Витальевич Предеев, могучий и всесильный хозяин четырех складок, ой, простите великодушно, одной оставшейся по недоразумению складки, но гарантирую и ее закрытие. Кстати, выражая благодарность вашим людям, что помогли вынести добро из них». Что касается ваших наемников, присылайте еще, да побольше, а то эти как-то очень быстро закончились. И попрошу учесть, что для ведения войны мне нужны трофеи, так что вооружайте их получше. А то у последних было что-то слабенькое с техникой, а мне нужны тигры, мальвы, бумеранги, танки и так далее. И желательно сегодня ночью, потому что завтра утром на рассвете я планирую напасть на вашу усадьбу, гарантирую честное ведение войны, но, к сожалению, только со своей стороны. Чуть не забыл. Ждите нас к завтраку. И учтите, на завтрак я люблю торт «Прага». И скажите повару, чтобы хорошенько пропитал коржи кремом. С неуважением, барон Архив Васильевич Свиридов Пока писали, ржали, как кони. Но главное, что стены усадьбы выдержали хохот, и крыша не съехала. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Прочитав и подписав, Архив Васильевич связался с информационным агентством чтобы сегодня же оцепили квартал и развесили объявление о военных действиях. Ну и отправили курьера, чтобы он доставил послание герцогу Предееву. А потом пошли готовиться к обороне, потому что как ни крути, а отстоять свое жилище надо, и отступать нам некуда. Тут дети, старики, женщины. Благо, сегодня нам не нужны показания пленных, а потому магическую оборону ослаблять не нужно. Единственный момент, мы посовещались и решили – что нужно ждать нападения по всему периметру, а не только там, где раньше бандиты пытались перелезть через забор. Кстати, строители работали весь день, и дыры в заборе в основном заделали, так что попасть на территорию усадьбы стало намного сложнее. Хоть сегодня и пришло пополнение, но все равно народу было мало, а нам, чтобы выставить круговую оборону, пришлось и тех бойцов, какие есть, рассредоточить. И это прям причиняло мне страдания, потому как сильно растянутая оборона... Снижало наш боевой потенциал. И если бои начнутся сразу в нескольких точках, то нам придется тяжко. Нужны люди, больше верных людей. К счастью, я стал сильнее и смог свою тьму растянуть тонким пологом не только по всей территории усадьбы, но и захватить подходы. Такой тонкий слой не сможет причинить нарушителю хоть какой-то вред. Нарушитель его даже не заметит. А вот я сразу почувствую. Это будет своего рода система оповещения. То есть, если кто-то коснется моей тьмы, то я сразу узнаю. И если в каком-то месте таких прикосновений будет много, то можно будет быстро перегруппировать бойцов. Средства связи у нас есть, сняли со вчерашних гвардейцев, герцога Придеева. К сожалению, средств связи было маловато, но командиры отрядов по наушнику получили, как и майор Барс. Ну и я, естественно. А потом я пошел спать. Ну а что, мои старушки предупредят меня, как случится нападение. Сработали мои старушки под утро. Видимо, Герц решил измотать нас и напасть в тот момент, когда все уже засыпают от усталости и когда внимание притупляется. Однако он просчитался, потому что ночью спал не только я, но и все гвардейцы Сверидовых. Не в казарме, да, а на местах, спальниках и одеялах. И как только мои старушки сработали, я разбудил майора. Он командиров отрядов, а те бойцов. В результате все наши были отдохнувшие и бодрые, и встретили людей-герцога плотным огнем. Заодно и сами согрелись, потому что хоть и лето, а по утрам свежо. Герцог Придеев учел наши пожелания, и кроме автоматных очередей по нам был открыт огонь из самоходной артиллерийской установки «Мальва». Но так как мы ждали технику, то, во-первых, усилили артефактную защиту, а во-вторых... Трое парней, вчерашних работников предеевской складки, ждали атаки не на территорию усадьбы, а там, куда техника, по нашим расчетам, должна была подойти. Ну что, молодцы и мы, что правильно рассчитали, и парни, что сработали очень быстро, в результате Мальва развернулась и ударила по своим. Не совсем по своим, конечно, а чуток промахнулась. Но это только для того, чтобы не попортить трофеи. Главное, что выстрелы дезориентировали нападавших, и это дало шанс защитникам пойти в контрнаступление. Этот момент, кстати, мы тоже обговаривали накануне. Мои парни и мужики дрались как бешеные, сработали быстро и профессионально. А чего удивляться? Многие из них ветераны войн, награды имеют. Даже странно, что правительство списало их. Хотя, чему я удивляюсь? Похоже, в России сейчас правительство и не правительство вовсе. Ладно, с этим я тоже разберусь. Но чуть позже. А сейчас? Быстро собрав трофеи и дооружив своих бойцов, а также связав и заперев пленных, Мы вывели автобус и грузовик для трофеев, а еще развернули мальву и отправились к герцогу Придееву на чай с тортом. И да, несмотря на наше предупреждение, герцог не ждал нас. Ну что ж, им уже хуже, хотя гвардия у него действительно хорошо обученная. Бойцы быстро сориентировались, и едва мы открыли огонь, они перегруппировались и начали огрызаться. Но у нас не было цели победить герцога, во всяком случае не сейчас. Мы прекрасно понимали, что силы слишком неравны. Цель этого нападения была совсем другая, и пока мы перестреливались с гвардейцами, часть моих ребят проникли в склады на территории имени герцко придеева и быстренько погрузили все подряд, до чего смогли дотянуться. Эх, жалко взяли только один грузовик, но грузить два было бы долго. Мы бы столько не продержались, поэтому как только загрузили машину, прямо скажу, под завязку. Так вот, как только загрузили машину, прикрыли складские ворота, навесили замок, как будто так и было – развернулись и поехали домой. Собственно, именно за трофеями мы и приезжали. Вернулись домой все в целости и сохранности. Все живы, раненых не было. Все-таки хорошие отводящие глаза артефакты делает Архив Васильевич. Нас видели и как бы не видели. В результате вроде и вели прицельный огонь, а все мимо. Ну и мы постарались избежать рукопашной, обошлись стрельбой. Вот все и получилось. Пока командиры провели смотр бойцов, чтобы определить, не нужна ли кому-то помощь, Я навидался их строителям. Они пришли утром, когда мы уже уехали к Герцогу Придиеву и сразу же приступили к работе. И сейчас заделывали то, что было разрушено во время ночной атаки. К счастью, из-за защитных артефактов разрушений было не так много, и бригадир сказал, что дополнительного финансирования за эту работу не попросит. Вот и хорошо. Посовещавшись с майором и бароном, я поставил пленных помогать строителям. Ну а что, сами разрушили стены? Вот пусть и помогает их восстанавливать. А вообще, нужно решать, что с пленными делать. Пока, конечно, поработают на благо рода Сверидовых, а потом, куда их девать, ума не приложу. Но решил, что вернусь к этому вопросу позже. Сейчас пока не горит. Пока мы еле отдыхали, Петр организовал мужиков, которые не принимали участие в военных действиях, чтобы они разобрали трофеи. Интересно было, что мы там привезли. Бойцы в складках герцога хватали все ящики подряд, не разбирая, что внутри». Мужики разгрузили грузовик и разобрали ящики и коробки. Петр составил список и принес его ко мне. «А что, неплохо так мы прокатились!» «Я такую войнушку люблю!»